Его фирма являлась тогда Виталий, одни из известных кинематографических предприятий. Здесь Энес Федерика Филиппини поставил в Ночи Каберии и дорогу. В фирме Перми Джено Лаурентиса создавали фильмы почти все звёдитые итальянские режиссеры. Нам Было интересно познакомиться с де Лаурентисом. Я лично никогда не имел дел с настоящим живым капиталистом. Выходим в роскошный особняк, шествуем мимо швейцара и упираемся в витрину, уставленную всевозможными кинематографическими призами, заявленными фермой с и Оскарами, Премией Донотая и, и серебряный святого Марка». Пройдя таким образом соответствующую психологическую подготовку мы Эли Брогинский, директор картины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 Под ногами шкура белого медведя, на стенах абстрактная живопись и фотографии членов семьи патрона. При нашем появлении глава фирмы не поздоровался, не пожал нам руки. Он сказал только: "Ну, в чем дело? Зачем вы сюда приехали? Что вам здесь надо? Кто вас звал?" Этой ласковой встрече Хотел сказать, и началась наша работа над совместной постановкой. Я не допущу, сказал я, обозлённым хамским приемом, чтобы с нами разговаривали подобным образом. Я бы немедленно сменить тон. иначе мы встанем и уйдем. Мы приехали работать над картиной по приглашению вашего брата, и заместителя Уиджил де у и наверняка не без вашего ведома. Если этот фильм вас не интересует, мы завтра же улетим обратно. Тут делю тут свою злость нас на брата. Эти течение 20 минут между родственниками шла тебранка. Чувствовалось, что в выражениях не стеснялся не тот, ни другой. Наконец шум начал стихать, Идина заявил. «Оставьте мне то, что вы написали. Я прочту, а завтра мы поговорим". Мы оставили нашу заявку и ушли. На следующий день нас снова пригласили к Галарантису, и босс сообщил нам: «Прочел я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 Вот это были все эмоции. во первых подписано государственных соглашений о сотрудничестве а в нем, естественно, не указали такого нюанса, в котором жанре должна сниматься будущее, но Во-вторых, своим отъездом мы сорвали бы трудные долгие предварительные переговоры и отбросили бы все на исходные позиции. Да и о деньгах, которые итальянцы должны мосфильму, тоже приходилось вспомнить. Это была как раз та ситуация, так требовалось наступить себе на горло. Наступать себе на горло трудно и неприятно.